Глава 20. На этом самом драматичном месте разговора входит Эйрин с подносом. Пока секретарша выставляет на столик перед диваном высокие стаканы с водой, чашку с кофе, который попросил ее босс, я сижу в полном оцепенении. Когда снова остаемся наедине, у меня уже нет сил повторить свой вопрос. Лишь смотрю на Крадилиса вопросительно. Видимо, ему не нужны слова. Все читает в моем взгляде. Разумеется, я потребую, Нина, произносит грек низким голосом. Мне все еще нужна жена. Вскакиваю, едва не разлив напитки. Это полный бред. Сам не чувствуешь, как дико это звучит? Возможно, так и есть, но неплохо было бы нам продолжить эту игру. Не напрягайся так, усмехается. Я предлагаю фиктивный брак. Нет, я даже слышать о таком не хочу. Разве у тебя есть другое решение проблемы? Хватит лицемерить, Нина. Если жаждешь сыграть передо мной спектакль, я не такая, только зря потратишь время. Я ничего перед тобой не играю. Как же хочется ударить его. Никогда не испытывала подобного желания, а тут оно буквально раздирает меня. Необходимо напоминать, что ты сама пришла к моим родным, знала, что я твой единственный шанс. Не говоря уже о том, что вряд ли позволишь чтобы твою подругу выгнали из университета. Я не прав? Отсюда вывод: тебе нравится притворяться, играть в несчастную, нравится быть жертвой. Это я уже понял. Если так долго прожила в доме Крапивинах. но разве Ида в чем то виновата? Сама говоришь, ее зацепила только из-за тебя. Молчу. Вот значит, что он обо мне думает. Как видится со стороны. Лицемеркой. Мне больно слышать его слова, но я не могу отрицать, что в них есть доля истины. Не могу смириться с тем, что Ида пострадает из-за меня. Родители подруги будут в шоке, они очень много сделали для ее поступления. Вкладывались в репетиторов, можно сказать, всю жизнь на это положили. Это будет сильный удар для них. Конечно, можно все начать заново, поступить в другое учебное заведение, жизнь с отчислением не закончится. Но как я буду смотреть подруге в глаза, зная, что она отчислена по моей вине? Послушай. Этот брак решит проблемы нас обоих. Мне нужна жена-витрина, чтобы не лезла в душу и не требовала чувств, при этом нравилась моим деловым партнёрам. Добавляет насмешливо. Звучит отвратительно. Успокойся. Я имел в виду лишь Дороса и его дочку постоянно спрашивают о тебе. Пов мне нужен. Хорошие отношения с ним очень важны. Тебе же я помогу с учебой. даже если ты полная бестолковщина, тебя возьмут обратно. Как и твою подругу. Связи у меня есть. Будешь полностью под моей защитой. Какое облегчение. Не удерживаюсь от язвительной фразы. Единственное требование нужно жить со мной в одном доме. Снова виснет длинная пауза. Я понятия не имею, что ответить. Испугалась. Не трясись так. Мы подпишем брачный контракт, в который внесем все условия. Где ты предлагаешь жить? У родителей? Снова хочешь вмешать их в свой фарс? Нет. У нас на этот раз все будет размеренно. С помолвкой и свадьбой по всем традициям. Полная иллюзия любви и никак иначе. Мои родители будут счастливы. Но это жестокая ложь. Правда не менее жестока. Она в том, что я циничный сукин сын, Нина. Вряд ли смогу отнестись к моментам, называемым супружеством по-настоящему. Но я обещаю, что пока мы в браке, я не позволю себе что-либо, что может задеть твою гордость. С Дели я все проясню. Она никогда не появится на горизонте, ни во время брака, ни после. Уж надеюсь, Воевать с твоими любовницами нет ни малейшего желания. Итак, ты согласна? Краснея, осознав, что мои слова и правда прозвучали так, словно я на все уже согласна. Но разве у меня есть выбор? Мы пока обговариваем детали сделки, разве не так? парирую хрипло. Так где будет эта совместная жилплощадь? В твоих холостяцких апартаментах, где встречаешься с любовницей? Это будет слишком унизительно. Этого не будет. Не волнуйся. У нас обязательно появится собственное гнездышко в респектабельном районе. Тебе будет чем заняться. Начнешь наводить уют. Все женщины любят заниматься такими вещами. Даже понорошку, усмехаюсь. Я не буду мешать твоей учебе. Игнорирует мой выпад. Единственное, что от тебя потребуется это сопровождение на разных приемах. Не так уж часто, думаю, что это не потребует от тебя больших усилий. Контракт будет готов завтра. Твоя деловая хватка впечатляет. Не могу не прокомментировать. Отлично. Я рад, что смог впечатлить тебя. Сколько это будет продолжаться? Мне нужны точные сроки. Конечно, они будут в контракте. Скажем, год. Год? Восклицаю нервно. Это слишком много для тебя. Безусловно. Иначе игра не будет достоверной, ты должна это понимать. Мне нужно домой. Чувствую гло окружение, слишком много событий для меня, ощущение, что попало в эпицентр урагана. На твоем месте я бы все же долго не думал. Нарочито оглядев меня с ног до головы, усмехается Андреас. Эта сделка нужна тебе, пожалуй, куда больше, чем мне. Похоже, Грек от моей беспомощности получает странное патологическое удовольствие. Видит, что я в беспомощном положении и беззастенчиво этим пользуется.